Глава сорок Оперативный отчет Эрика. 13 июля 1977 года. Бруклин, город Нью-Йорк. «И вот я сказала Джорджу, слушай, Джордж, если ты хочешь снять картину, которая зацепит зрителей, то сделай такую картину, которая будет иметь значение для тебя». А он посмотрел на меня и говорит, «Что ты имеешь в виду?» А потом я посмотрела на него и говорю, «Послушай, сынок, какое было лучшее время в твоей жизни?» «Когда ты учился в школе?» «Вот такое!» «А потом ты выпустился, все друзья разъехались, и фу-фу «Конец представления!» «Попробуй снять об этом фильм». Делгадо искоса взглянула на Диану. Выражение лица у нее было такое, словно она изо всех сил пытается сдержать зевок. Диана слегка качнула головой. Сегодня они уже не в первый раз слушали эту историю. Игра «Монополия» все еще лежала на обеденном столе перед ними – но быстро наскучила, и долгаду, несмотря на предупреждение, все же решилась затронуть запретную тему. Мисс Шефер с радостью ухватилась за эту возможность, и за пару часов ей каким-то образом удалось рассказать эту историю четыре раза подряд. Каждый пересказ немного отличался от предыдущего, но основной смысл сводился к тому, как она уговорила никому неизвестного режиссера Джорджа Лукаса Снять по ее словам знаковый фильм, когда еще преподавала в университете Южной Калифорнии. Делгадо понятия не имела, правда ли это, или просто фантазия эксцентричной старушки. Диана наотрез отказалась говорить об этом. Наверное, предложение сыграть в монополию при свечах еще разок было не такой уж плохой идеей. Эстер стояла у окна и смотрела на улицу. Она стояла там уже довольно долго, в ожидании возвращения мужа. Пока мисс Шефер продолжала бубнить, Делгадо взглянула на часы. Она посмотрела на Диану, но та вновь покачала головой. Они уже несколько раз обсудили эту тему. «Даже если ты пойдешь туда, — сказала Диана, — ты не сможешь его найти». Он может быть где угодно, а потом он вернется, и ты сама станешь потеряшкой. Конечно, она права. Теперь они могли только ждать. Они уже знали, что весь город охвачен блэкаутом, но это было, собственно, все, что они успели услышать по радио, пока не сдохли батарейки. Они потратили добрых полчаса, чтобы обыскать каждую квартиру, но новых батареек так и не нашли. Единственное, что сейчас можно было сделать, — сидеть и ждать. Но Делгадо, по крайней мере, удалось дозвониться до Гэллопа. Она не совсем понимала, почему чувствовала необходимость доложить ему, но это казалось логичным, поэтому она передала ему все, что удалось узнать о ходе собственного расследования. И он даже проявил некоторый интерес к ее информации — и показался достаточно довольным, чтобы не задавать вопросов о том, как она узнала о тайной операции Хоппера. Формально она не имела к этому никакого отношения, до сих пор не имела, но чувствовала, что в сложившихся обстоятельствах было бы лучше держать, по крайней мере, Гэллопа и его агентов в курсе ее теперешнего местонахождения ведь отключение электричества вполне могло перерасти в общегородской кризис. Гэллоп посоветовал ей обратиться к своему полицейскому начальству, но как только она закончила разговор с ним и попыталась дозвониться в 65-й участок, связь оборвалась. Делгада подумывала о том, чтобы явиться в местный участок, но быстро отбросила эту мысль. Она давала обещание Хопперу. Он возвращается. Мисс Шефер замолчала, когда Эстер отбежала от окна и направилась к входным дверям. Она вылетела из квартиры, и ее ноги дробно застучали по лестнице. Через несколько минут они с Эриком вернулись в квартиру вместе. Диана поднялась из-за стола. «Господи, Эрик, тебя не было несколько часов. Где тебя черти носили?» Эрик выключил фонарик и положил его на стол. Затем выдвинул стул, сел и глубоко вздохнул. Эстер потянулась к его руке, и он взял ее. «О, где я только не был», — сказал он. «Это какой-то цирк. Много людей, много машин». «Никогда не видел ничего подобного». Он посмотрел на жену. «Поэтому я поехал к Чарльзу и Джун. Они в порядке». Но Чарльз собирался сам осмотреться. «Мы вышли вместе. Прости, я потерял счет времени, но нам удалось добраться до Уиллоуби авеню Эрик остановился и снова покачал головой. Остальные переглянулись. Затем Делгадо выдвинула стул и села рядом с Эриком. «В чем дело?» Эрик посмотрел на детектива. «Не знаю, что происходит, но это очень странно». Диана подалась вперед. «Странно?» — он кивнул. «На Уиллоуби есть здание, в котором все еще есть электричество. Работает генератор или типа того, и оно все освещено». Эрик поднял руки и поводил ими перед собой, словно вылепляя из воздуха рассказ. «Так вот, там были люди, не знаю, сотни людей». Он покачал головой. «Они все шли туда, причем маршируя. Все в одинаковых куртках, у всех винтовки». «Армия!» — воскликнула мисс Шефер. «Я знала! Я знала, что она придет к нам на помощь!» «Нет, это была не армия», — ответил Эрик. «Слушайте, как только до нас дошло, мы убрались оттуда как можно скорее». Он наклонился вперед. Это была банда, очень большая. У них всех были одинаковые нашивки на спине в виде змеи. Сердце Делгадо забило сильнее. «Змеи?» «Да», — ответил Эрик. Делгадо откинулась на спинку стула. Эстер сжала руку мужа и посмотрела на детектива. «Что это значит?» «Вы знаете, кто они такие?» Делгадо сидела прямо, игнорируя ее вопрос. «Вы сказали это в Уиллоуби?» «А вы не помните, где именно?» «Конечно, помню», — ответил Эрик. «Здание с электричеством довольно большое и заметное. Его называют институтом Руквуда».